Воспыхнувший в сердце надежды, Зур поспешил к базальтовой стене. Внезапное рычание заставило его содрогнуться, и, оглянувшись, он снова увидел позади себя черную фигуру хищника. Зверь мчался большими скачками, разгоряченной погоней и упорной в преследовании намеченной жертвы. Хриплое прерывистое дыхание хищника становилось все явственнее. Лех настигал человека. Внезапно внимание беглеца привлекли три выступа в каменной стене. Они были расположены словно обломанные сучья на дереве и вели к острому гребню базальтового утёса. Зур высоко подпрыгнул, добрался до первого выступа, поднялся, цепляясь руками и ногами до второго, затем до третьего выступа, подтянулся на руках до четвёртого, И ощутился на гребне базальтовой стены. Лев был совсем близко. Он сделал громадный скачок и тяжело рухнул обратно. Базальтовый утёс, почти отвесный, не давал никакой опоры для его массивного тела. Трижды возобновлял хищник свою попытку, затем рыча от бессильной ярости отступил. Минуту Человек и зверь пристально смотрели в глаза друг другу. Сидя верхом на остром базальтовом гребне, сын земли спрашивал себя, следует ли ему оставаться здесь или спуститься с противоположной более пологой стороны утёса, ведь в конце концов лев мог найти к нему дорогу либо снизу, либо сверху. Зур раздумывал ровно столько времени, сколько лев оставался в нерешительности. Как только хищник принялся рыскать у подножия утёса, Зор решился и, скотившийся с крутого откоса, побежал на север. На берегу он лихорадочно вглядывался в каменные трещины и расщелины, всё ещё надеясь обнаружить какое-нибудь убежище. Чёрный лев не показывался. Может, он до сих пор не нашёл прохода среди обломков базальтовой стены? Зур вряд ли спрашивал себя об этом. Он стремительно приближался к скалам. Он был в шагах в 50 от их подножия, когда услышал сзади рычание и понял, что погоня возобновилась. Чёрный лев, обогнув каменный отрог, снова увидел человека. Он нёсся громадными прыжками, преиная высокую траву. В базальтовых скалах по-прежнему не было видно ни одного подходящего углубления или расщелины. Зур продолжал бежать, повинуясь лишь смутному инстинкту самосохранения. Базальтовая стена уже совсем близко, и вдруг Зур увидел прямо перед собой зияющее отверстие в скале и тут же услышал за спиной хриплое дыхание хищника и шорох раздвигаемых трав. Зур остановился и... Сердце его билось неровными, частыми толчками, голова кружилась, ноги подкашивались. Скалы, деревья и кустарники плыли перед расширенными от ужаса глазами. Он чувствовал себя беззащитным, словно ибис в когтиях орла. У него не было с собой никакого оружия. Острые клыки хищника сейчас вопьются в его тело. Мгновение кажется длиннее вечности. Зор должен сделать выбор. Позади за спиной чёрный хищник, впереди вход в логовище пещерного льва. Времени на размышление нет, только 5-6 прыжков отделяют от него преследователя. И внезапно решившись, зур с головокружительной быстротой бросается вперёд. Он исчезает в зияющем отверстии пещеры, словно воробышек в пасти кобры. Два громовых рычания Угрожающе звучат впереди и позади него. Там, в багровом свете заходящего солнца, чётко обрисовывается силуэт чёрного льва, и спалинская фигура выходит ему навстречу из тёмной глубины пещеры. Два гигантских прыжка, царапанье могучих когтей по базальту, страшная щёлканье зубов, и пещерный лев уже торжествует победу. Чёрный хищник перевернулся через голову, скатился вниз и удаляется полком. Из глубокой раны на левом плече течёт струя горячей крови, обрызгивая зелёные травы.